Автобус. Давка. Она говорит: "Что вы, что вы, что на меня толкаете? Тс-с-с. Женщина, да не толкайтесь вы, а? Я не толкаюсь, я просто дышу". Забелявы! Сколье на уроки. Воробеев. Воробеев, сколько будет 7 9? 7 9 56. Воробеев, я тебе ставлю 2. Давай дневник. Мария Ивановна, я, конечно, не собираюсь вас пугать, но мне папа сказал, если у тебя будет еще хоть одна двойка, то кто-то точно получит брылок. <реклама> i love you baby. а он переводится я люблю вас бабы простите соседка а вы не могли бы одолжить нам свой пылесос ненадолго и сожалению мозг категорически запрещать мне выносить связь из дома но если uh -huh. вы если вы желаете мозге попользоваться его нас дом Да. Ты меня любишь? Ну конечно, любим меня. А ты будешь плакать, если я умру? Ну буду? А покажи мне, как ты будешь плакать? Нет, сначала умри.